Глава 97. Камлания, 6 декабря 2280 года Коперник 3, второй купол. 19 часов 1 минута. Закрыв глаза Яковлевой подушечками пальцев, я поднялся с пола. Сердце мое колотилось как бешеное о чем мне с тревогой сигнализировал виртуальный дисплей внутри шлема. «Товарищ капитан, что делать будем?» — спросил Пашута, забирая оружие Яковлевой. По рисунку на шлеме второго штурмовика, стилизованный силуэт солдата в пилотке с разворачивающимся красным знаменем, я узнал молчуна Грекова. «Нам нужно спасти выживших, а затем перебить этих уродов». Парни согласно покивали, что в их свирепых массивных шлемах выглядело комично. «Лев Геннадьевич со всеми, кто остался после боя в подземном гараже и людьми Сласникова, отступали к шестерням. Я видел. Может, они и сейчас там», — раздался в динамике голос второго гвардейца. «Бой все еще идет». Греков был прав. Мы вправду отчетливо слышали беспорядочную стрельбу, среди которой выделялось грохотание крупнокалиберного пулемета. «Туда путь не близкий», — качнул мощными плечами Пашута. «Нам бы подготовиться». Шестернями здесь называли гигантский механизм, приводивший в движение купол во время работы. Теперь-то он, конечно, уже не двигался, но смотрелся впечатляюще. Инженерная конструкция располагалась в другом конце комплекса, прямо посередине площадки, на которую теперь садились наши вертолеты. «Внимание!» — отдал я команду, реагируя на защелкавшие сенсоры шлема. Из коридора справа раздались шаги, и мы втроем прицелились в источник приближающегося шума, надеясь, что нападающих будет не слишком много. Однако на этот раз нам повезло. «Как я рад, что вы живы!» Бросился ко мне живой и здоровый Плаксин, за спиной которого топал Семенов. «Александр Иванович, как вам удалось уцелеть?» — крепко пожал я руку наставнику. «Меня прямо со второго этажа выкинуло». «Нас тоже, только с другой стороны. Да и вообще этим взрывом ромеи больше сикаме убили, чем нам вред принесли. Я вон даже планшет спас», — похвастался подполковник, протягивая мне компьютер. «Да плевать им, насекаме!» — потыкав рабочий, но пустой экран, так как ни одна из камер не работала, сказал я. «Они же последних в бой бросили, женщин, детей, стариков». «Ну, не только. Хотя ты прав, конечно», — сказал Плаксин, в руках которого я только сейчас заметил дробовик-комбайн. «Тут где-то рядом забухало», И мы все вместе бросились через лабиринт помещений, чтобы увидеть, как пятеро сикаме пытаются ворваться в забаррикадированную изнутри дверь кладовки. Ломая ногти на пальцах, синекожие, наплевав на редкие выстрелы, бросались на преграду. Тра-та-та-та! Бам-бам! Расправившись с нападавшими, мы, к своему счастью, освободили Игоря и Минина. Нервных, растрепанных, но целых и невредимых. «Как вы здесь оказались?» — спросил я друзей. «Так я спал, когда атака началась», — пояснил Толик. «Игорь тоже. Мы попытались спуститься в гараж, а там их тьма тьмущая. Андрюха, у тебя патроны есть? А то у меня закончились». Протянув Толику полный магазин, я подошел к Корневу и обнял его. Все нормально?» «Нормально». Коснувшись ссадины на лбу, Игорь рассматривал кровь на пальцах. — Столько погибших! Ты, Яковлево, видел? Она сначала шла с нами, но потом они наскочили, и мы разделились. Сердце мое снова забилось быстрее. Заглянув в глаза товарища, я понял, что сейчас огорчу его. — Она мертва, дружище. Игорь вздрогнул от страшных слов и сжал кулаки. — Я даже не знал, что ему нравилось поручик Яковлева. Никогда вместе их не видел. Юльку у него увел, а теперь вот Яковлеву не уберег. «Прости. Дай мне планшет. Да я смотрел уже, умерли все камеры. Да, я сказал, чуть резче, чем следовало, бросил мне Игорь. Впрочем, я ни капельки не обиделся». Перезагружу программу, может, что и выйдет. Спустя пару минут Корнев показал мне восстановленную сетку видеонаблюдения. Молоток. Правда, из 40 позиций работала только дюжина. И все-таки лучше, чем ничего. «Вот, смотрите, эта камера напротив главного входа. Повреждена, но видно, что там уже никого нет», — водил пальцем по треснутому экрану товарищ. А это один из коридоров, ведущих от подземного гаража сюда. Тоже пусто. Только трупы. Изображение помигивало, но трансляция не пропадала. — А это что? — вылез из-за плеча Плаксина Минин. — Это как раз шестерни. — Твою ж мать! — смачно ругнулся Пашута. — Это сколько же их там? Камера и правда показывала заполненную синими телами площадку. Секаме разевали в беззвучном крике рты и тянулись руками к чему-то, не попадавшему в фокус видеонаблюдения. У нас на глазах двое туземцев были поражены пулями и рухнули под ноги затоптавших их безумцев. «Стреляют из мастерской», — сказал я, взглянув на наставника. «Там места много. Спрятаться есть где», — сообщил Греков. «Дверь всего одна. Узкая. Защищать легко». «Пока патроны не кончатся», — перебил его подполковник. «И тогда это смертельная ловушка. Смотрите, сколько их». Несколько других камер показывали пустые помещения и лестничные пролеты, щедро заваленные мертвыми телами. Я со страхом вглядывался в них, боясь узнать Юльку. Однако Игорь нашел ее раньше меня. «Смотрите, девчонки, и дорексу с ними». «Действительно». Они. Камера под потолком транслировала стреляющую штурмовой винтовки Киричанскую, стоявшую плечом к плечу с Салтеевой. Гильзы веером выбрасывались в воздух и сыпались под ноги сидевшему на полу шаману, закрывшему ладонями лицо. — Это арсенал! Они в арсенале! — узнал комнату Минин. Выдохнув, я мысленно поблагодарил судьбу за увиденное. — Ну, значит, и нам туда! — «Спасем девчонок, вооружимся и двинем Котову со Сласниковым». Никто даже не попытался сказать, что мой план — это чистое самоубийство. Мы своих не бросаем. Осторожно двигаясь к цели, мы трижды вступали в перестрелку с противником, каждый раз уничтожая его. Последняя пара Секаме была вооружена энергетическими винтовками — Если бы ни одна из работающих камер, предупредившая нас, синекожие просто размазали бы нашу компанию по стене. Ромеи пока не попадались, но что-то подсказывало — это ненадолго. Переступая через разорванных на части гвардейцев, мы собирали патроны с их тел и, мысленно обещая отомстить, пробирались по полутемным комнаткам и лесенкам. Подъем, спуск и снова подъем. И вот последний коридор, в котором собрался десяток синекожих, и грохотали длинные очереди захлебывающихся мономахов, заглушаемые фильтрами наших шлемов. За спинами туземцев маячили двое ромеев. Жалкие трусы. Всего несколько секунд понадобилось нам, чтобы справиться с ними. Никакая броня не выдержит слитного дружного залпа. Затем наступила очередь синекожих. Пена на губах оскаленные клыки и все такое. Что они с ними сделали? Операция? Гипноз? Возможно ли прооперировать такую массу? Скорее всего, химия. Сбросив шлем, я уцепился за край створки. Мне нужно было удостовериться, что все живы. Огнутая, обожженная дверь с трудом распахнулась. И на нас удивленно уставились наши девочки. Я так по тебе соскучилась. Юлькины теплые мягкие губы впились в мои. Счастье, оказывается, может быть эгоистичным и ярким. Плевать. Хоть на пару мгновений, но плевать. Боялся, что увижу тебя среди мертвых. Наслаждался я запахом ее волос. Мне не хотелось разжимать объятия, но я был должен. К тому же кто-то на этом настаивал. «Асалар! Асалар! Слушать Дариксу! Слушать!» — дергал меня за руку взволнованный шаман. «Мои братья! Они спят! Надо! Их надо проснуться! Разбудить! Ты понял? Как? Я могу! Могу! Верь! Петь песня! Петь и снир! Они очнутся!» Старик подпрыгивал от нетерпения, все еще удерживая меня. «Вы не стрелять в тех, кто очнется, хорошо?» «А как мы узнаем, что они проснулись?» — перебил его Плаксин, рассовывая по подсумкам патроны. «Они встать, замереть, и вы не стрелять, хорошо?» Дриксу воздел руки к потолку. «В остальных стрелять, иначе они убить нас. Они не виноваты. Это все говорит на ангу. «Что для этого надо?» — отпустил я Юльку. «Песня! И снир надо петь! Громко! Сильно громко! Чтобы все слышали! Все!» «Игорь, что можно придумать?» — повернулся я к товарищу. Тот скривил рот и рассыпал патроны, укладываемые в магазин. «Андрей, ты серьезно? Они Яковлева убили, а мы тут... Ее убили Ромеи!» Вон ребята тебе подтвердят. Сика, мы такие же жертвы, как и мы. Что, устроим геноцид на радость ромеем? Сделай ему устройство, транслирующее звук. Это приказ. Я буравил взглядом Корнева, пока тот не опустил глаза, а затем сам направился к полкам, разрывая одну за другой упаковки с патронами для мономаха. «Вооружаемся. Выходим через десять минут». Каждый из нас взял по две винтовки и столько патронов и гранат, сколько мог унести. Мы полностью загрузили ранцевые ПБЗ, а штурмовики обмотались пулеметными лентами, как революционные матросы на картинках про Октябрьский переворот. Устройством, транслирующим звук, стал старенький мегафон. Игорек что-то в нем поправил, заменил динамик, и все готово. Повесив рупор громкоговорителя на плечо, Дариксу удивленно нажал клавишу тангенты и подул в микрофон. — Разберется, не дурак. Было страшно. Нет, правда, было страшно. До тошноты. И я подозревал, что не только мне. — Готовы? — как можно бодрее спросил я товарищей, почувствовав руки Грекова, Мининой и Киричанской на своем плече. — Выступаем. Несколько лет назад в школе, на уроке географии, нам рассказывали про малые народы Севера, проживающие на земле. Мы даже посмотрели фильм об их культуре. Так вот, там показывали камлания шамана. Он потешно прыгал вокруг костра, долбил в бубен и напевал странную мелодию, состоящую из повторяющихся монотонных звуков. «Чудная мелодия, да?» но заставляющая вслушиваться в нее. Жаль, не помню точно, чукчи это были или якуты. Так вот, Дариксу пел нечто очень похожее и по форме, и по содержанию. Вот только бубна у нас не было. Тройка штурмовиков с пулеметами треугольником защищала нас. Девчонки и Игорь внутри построения, Минин и Плаксин позади. Ну, а я метался из стороны в сторону, пытаясь заткнуть прорехи в обороне. Так мы и двигались по коридорам под пение Секаме, уничтожая атакующих и пытаясь не попасть в синекожих, внезапно потерявших к нам интерес. Не знаю, что это было, но оно работало. То тут, то там туземцы замирали на месте, переставая орать и таращить глаза. Правда, таких было мало. Пока очень мало. Настоящий ад начался, когда мы оказались в широком коридоре, ведущем на площадку с шестернями. Тут магия Дариксу действовала значительно хуже, и причина была в десятке ромеев, прятавшихся в толпе. Агрессивная масса сильных рук, зубов, клинков и редких выстрелов атаковала нас, словно набегающая на берег волна во время шторма. Брызги тоже были, но не воды, а крови, заливающей нашу броню. «Бах-бах! Тра-та-та-та-та!» Выцеливая белые пятна пламени, я старался держать их подальше от синего моря Сикаме, одновременно расстреливая безумно бросающихся вперед смертников. Дериксу вопил в микрофон, сжимая побелевшими пальцами тангенту, обливаясь потом от напряжения. «Еще немного, и он свалится от усталости. И тогда нам конец». Островки спокойствия, создаваемые его голосом, серьезно помогали нам, сбивали темп и агрессию противника. По щекам Игоря бежали слезы, но он продолжал стрелять, не отставая от нас. Справа от него Юлька, слева Светка, только успевавшие менять магазины. Еще немного, и наш отряд окажется у шестерней. Мы словно угодили в водоворот, и только чудом нам удавалось сохранять жизнь. Прямо у меня на глазах Пашута длинной очередью уничтожил двоих ромеев, попытавшихся обойти нас. Чувствуя, что силы на исходе, Дриксу завопил еще сильнее. «Давайте же! Слушайте его! Слушайте! Вам не надо умирать! Боритесь!» — повторял я вслух, снова и снова, нанося удары прикладом, чередующиеся с короткими очередями из винтовки. Семенов рухнул на колено, — и тут же сильные руки утащили его, скрыв от наших глаз. Я занял его место, схватив упавший пулемет и позволив Мономаху повиснуть на груди. Дрексу голосил так, что даже фильтры в шлеме не справлялись, и тут, прямо передо мной, возник мерцающий, слепящий белизной силуэт, в который я, не задумываясь, дал длинную очередь почти в упор. Страх! только потянувший ко мне когтистые лапы, тут же исчез. И вдруг все закончилось, как в сказке, нет, как в кошмаре, от которого просыпаешься в холодном поту. Секаме вздрогнули и, опустив руки по швам, превратились в живые статуи, расталкивая которые, мы шли навстречу нескольким штурмовикам, закрывавшим собой выбитую дверь в мастерскую. «Еще бы немножко!» Некоторое время мы все вместе пялились на застывших синякожих, а потом командир штурмовиков снял шлем, и я узнал Котова. Прапорщик был в чужой броне. «Рад, что вы успели!» «Рад, что вы продержались!» Мимо меня Минин пронес на руках шамана. Глаза его были закрыты, безвольно опущенные руки раскачивались при каждом шаге. «Что с ними?» — прапорщик указал на живой лес. Дорексу заставил их проснуться. Не спрашивайте как. Сам не знаю. Пропуская меня внутрь мастерской, командир 99 х шепотом произнес. Сласников ранен. Серьезно. А вы как? У меня все хорошо. Так, мелочь. Черт! Вскрик позади заставил нас резко развернуться. К нам широкими прыжками несся избавившийся от шлема Игорь, Лицо которого от волнения было покрыто красными пятнами. Девчонки исчезли, кричал он. Киричанской и Салтеевой нет. И Плаксин тоже пропал.